Зачем же понапрасну компрометировать себя? Через день после этого празднества оба семейства встретились на месте проектируемого европейского квартала. Миньот старший оказался радушным хозяином и был так внимателен к дамам, что повез их в коляске осматривать земельные участки. Впрочем, это было не только любезностью с его стороны, но и тактикой. Ему хотелось показать, как велики «Приобретение компании». По случаю воскресенья рабочие были отпущены, и Миньон приготовил гостям сюрприз. Устроил для них полдник на свежем воздухе. Стол был накрыт около дощатого домика, где помещался руководитель работ, в самом центральном месте квартала, где впоследствии должна была находиться площадь Европы, от которой лучами расходились бы восемь широких улиц. Пока что их трассы терялись в огородах, брошенных их прежними владельцами, продавшими компании свою землю. Столбики с дощечками, Стокгольмская улица взбирались вверх, как ведуку, белее среди маленьких, но превосходных виноградников. Компания разрешила хозяевам пока пользоваться ими, ибо сбор урожая уже был недалеко. Буссардель в сторонке беседовала о делах, Сильвеном Миньоном и Йонасом Хагерманом, тоже приглашенным на прогулку. Две старшие дамы, устав от поездки, разомлев от жары, сидели под тенистыми деревьями. Планировщик пощадил этих великанов, предназначая их для будущего центрального сквера. Место возвышалось над городом. Госпожа Миньон, сложенным веером, указывала Рамило на колокольни и большие здания, Выделявшаяся внизу в косых лучах солнца. Рамелох, коренная парижанка, лучше кого угодно знала все эти купола и шпили. Но она желала послужить интересам бусарделей, ставших для нее второй семьей. Рамелох притворялась несведущей и не мешала мамаше юного Феликса принимать купол храма Успения, закупал дома инвалидов». «Что ж вы не пойдете погулять с сестрицей и братьями?» — спросила госпожа Миньон Аделину, сидевшую возле Ромело. «Мне приятнее послушать ваш разговор». «Ну, молоденьким девицам скучны такие вещи. Мой сын старше вас, но, по-видимому, ему тоже неинтересно, и он покинул нас. Вон он прохаживается с детьми». «Феликс будет горевать, что вы с ними не пошли!» «Не смей этого думать, сударыня!» Жули и юный Феликс прогуливались и болтали. В десяти шагах за ними Жозефа играла с близнецами. Вернее, они играли ею. Тянули ее за руки в разные стороны, толкали, доводили до одыри и одышки. «Господин Феликс», — сказал вдруг Жули, — «Как вам нравится моя сестра?» «Да вот...» — смущенно пробормотал он и умолк. «Я потому спрашиваю, что, боюсь, как бы у вас не сложилось неверное мнение о ней. Например, позавчера, когда она высказывалась против брака или что-то вроде этого, вы разве не заметили? Послушать мою сестру, так можно подумать, что она решила не выходить замуж». Но это ошибка. Я-то очень хорошо ее знаю. Она просто выдумала себе какой-то долг. Но ее привязанность к родным не могла бы всецело поглотить силы ее души. Она по-своему романтическая натура. Что вы с таким удивлением смотрите на меня? Феликс и в самом деле казался удивленным. Но, пожалуй, его в эту минуту больше удивляло, Серьезность резвушки Жюли, чем ее откровения, относящиеся к старшей сестре. «Поверьте мне, господин Феликс, сестра будет счастлива выйти замуж, будет счастлива в замужестве и даст счастье мужу. Извините, что я нарушаю правила приличия. Я хорошо знаю, что вы еще не открылись ей, что ваши родители еще не просили для вас ее руки» и что вы еще не преподнесли ей букет, но все равно. Ведь это секрет Полишинеля, и поскольку рано или поздно мы с вами...